Глава тринадцатая. О ловцах и зверях и о том, что возвращаться надо вовремя. Весь вчерашний вечер Ника вела себя неестественно и сама это понимала. Даниза не заметила странного поведения подруги, потому что была слишком увлечена своим бесконечным монологом о прекрасном Алане, участвовать в котором у Ники не было сил. Она лишь вяло улыбалась и иногда кивала, безропотно соглашаясь с любыми утверждениями и делая вид, что вникает во все неинтересные подробности. К счастью, Дани этого было достаточно. Спатника убежала пораньше, сославшись на головную боль. Однако сон не шёл. Она ворочалась в постели и размышляла о завтрашнем дне. Вариант побега был давно отметён как бесперспективный. Ей дорога до низа. Дорогая их дружба. Если Даниил правда сейчас замутит романчик с господином снобом, Нике придётся налаживать с ним контакт. В противном случае отношения с подругой рискуют сначала стать натянутыми, а потом и вовсе прекратятся. Нет, такого она не может допустить. А значит, ей придётся поговорить с этим Алланом и извиниться. Чёрт, чёрт, чёрт бы побрал чёртового сноба со всем их чёртовым книжным домом заодно. Ника думала о предстоящем ей унижении и ненавидела ненавистного Алана с самой ненавистнической ненавистью. В конце концов она заснула, а наутро встала с ясной головой и твёрдым решением. «Да, это неприятно, но она выдержит». Ради Донизы, ради возможностей дальше, спокойно, без конфликтов, работать с дорогим ей человеком в кафе госпожи Берти, а затем и в новых временах. Ради сохранения самоуважения, в конце концов, она порядочный, воспитанный человек и умеет признавать ошибки. Тогда в офисе книжного дома она, пожалуй, немного перегнула палку. Или много, но козёл это заслужил. Сегодня у них с Донизой выходной, завтра тоже. Гости должны были приехать к обеду, поэтому всю первую половину дня подруги провели на кухне. Делали бутерброды, мыли овощи и фрукты, готовили закуски. Эти простые действия и Данина болтовня периодически отвлекали Нику от мысли о предстоящем. Однако, чем ближе маленькая стрелка кухонных часов подходила к цифре 2, тем сильнее ей становилось не по себе. Как она всё выдержит! Когда в доме раздался звонок, Ника всё-таки вздрогнула. Дана вытерла руки и бросилась к монитору, показывающему данные с камеры на воротах. «Это ребята!» Возвестила она. Это действительно оказались ребята, их коллеги из новых времён. Прибыли они вместе на большом чёрном внедорожнике Ленарда Олдена. Из машины тут же выпрыгнули Полли, Родель, Камали и Бруно, а потом и сам Олден вышел, весело улыбаясь. Одновременно все, и гости, и встречающие, принялись едва ли не визжать от восторга, бросаться друг другу на шею и обниматься. Говорили все тоже одновременно. «Боже, мы добрались! Побережье, до Коста! Ой, мамочки! Да низа какая ты молодец, что пригласила нас! Пляж, море, солнце! А в столице сейчас такая тоска! Девочки, вы не представляете!» «Дождь каждый день, как будто не лето вовсе, а воздух-то здесь какой! Ну что за красота, цветы, пальмы, да не ты золото! И, наконец, хором «С днём рождения!»» Ника подумала было, что Даниза смутится и покраснеет, но та даже бровью не повела. Поцеловала всех по очереди. поблагодарила за поздравление и за огромный букет, который Леннард как раз успел вытащить из машины и пригласила всех внутрь. Ленни загнал свой внедорожник на территорию, ворота закрылись, и гости сразу же стали требовать, чтобы хозяйка показала им дом и прилегающий участок. «Проведи экскурсию, а я пока на кухне побуду, надо доделать закуски», — шепнула Ника. «Если алан придет, откроешь?» — спросила Дониза. «Я из сада могу не услышать звонка». Ника печально кивнула. Она уже пожалела о своей инициативе, но отказываться было поздно. Вся компания устремилась на прогулку по саду, а Ника отправилась в дом. По дороге уговаривала себя не нервничать. Во-первых, неизвестно ещё, когда он придёт. Может, Дана успеет вернуться и сама ему откроет. Во-вторых, ну она же хотела извиниться. на такие вещи делаются с глазу на глаз, так что всё к лучшему. Вернувшись на кухню, Ника приступила к нарезке сыра. Минут через пять послышался звонок. Кто-то подошёл к воротам. Ника бросилась к монитору. «Чёрт, это всё-таки он!» Сердце забилось, как сумасшедшее. Она сжала кулаки и пошла открывать. На полпути притормозила было, потом упрямо помотала головой и отправилась дальше. У ворот помедлила ещё пару секунд. Наконец, мужественно нажала кнопку на панели, автоматически раздвигающую створки. «О, на ловца и зверь бежит!» Ухмыльнулся господин Сноб, стоило только воротам полностью раскрыться. Интересно, зачем меня ловить? вздохнула Ника, потом добавила: Заходи. Невыносимый тип из книжного дома поднял бровь, переложил в левую руку букет, который до этого держал в правой, и шагнул внутрь. Ворота закрылись. невыносимый тип из книжного дома поднял бровь переложил в левую руку букет который до этого держал в правой и шагнул внутрь ворота закрылись дани сейчас с остальными гостями пробормотала ника и устало прижала ладонь ко лбу она не слышала звонка поэтому открыть пришлось мне я тебя к ней провожу но сначала я я бы хотела хотела сказать хотела бы «Кстати, ничего, что на «ты».» «Что, прости?» — переспросил алан «Не кажется ли тебе, ёжик, что после нашего близкого, почти интимного знакомства, несколько месяцев назад, обращаться друг к другу на «вы» даже кощунственно?» «Я не ёжик», — нахмурилась Ника. Потом снова вздохнула. «Оттягивать дальнейший разговор не было смысла. Надо покончить с этим здесь и сейчас». как поживаешь вообще снова заговорил алан по ночам спишь спокойно мой убитый костюм во сне тебе не является не спрашивает за что ника пожала плечами буркнула а разве химчистка не нет они боролись за его жизнь но пациент был безнадежен ясно оба замолчали алан смотрел на нее поджав губы Ника вздохнула в третий раз. «Я хотела сказать тебе...» Наконец решилась она. «В общем, хотела извиниться. Вот. Признаю, что была не права Ты друг Денизы, и я тоже. Возможно, нам придётся общаться и дальше, поэтому нельзя ли как-нибудь забыть о произошедшем недоразумении?» «Недоразумение?» — сверкнул глазами он. «Ну, знаешь, ты просто восхитительна. Я поражён твоей запредельной... Алан!» Издалека крикнула Дани и Ника выдохнула с облегчением. Как вовремя. Даниза подбежала и тут же повисла на шее у своего ненаглядного Аллана. Он обнял её в ответ, потом отступил на полшага и вручил цветы. «С днём рождения!» «Я так переживала, что ты не придёшь», — запела Дана. «И так счастлива, что пришёл. Пойдём скорее, познакомлю тебя с остальными». Она взяла его под руку и потащила за собой. Ника осталась стоять на месте. На полпути Алла обернулся, бросил на неё очередной свирепый взгляд. Потом пошёл с Данизой дальше — Ника не подумала идти за ними. Нет уж, спасибо. Она направилась прямиком на кухню. Весь день просидеть одной, конечно, не получится, но, может, хоть пару-тройку часов про неё никто не вспомнит. Чем меньше она будет мелькать на глазах у чёртова господина Сноба, тем лучше. Как-то не похоже, чтобы он склонялся к милосердию и всепрощению. За следующие полчаса Ника успела настругать целую гору бутербродов. Потом вдруг пришёл Леннард. «Ты сегодня за кухарку, что ли?» — спросил он. «Почему не позвала кого-нибудь помочь?» Ленни уселся на край стола и взял верхний бутерброд с тарелки. Ника поморщилась. «Да мне не трудно. И вообще, хотелось одной побыть. Почти не соврала она». «А меня девчонки к тебе послали». Попросили позвать и заодно закуски захватить, а то вино есть, а закуски все здесь остались. Дана и её приятель убежали куда-то в кусты, она даже не познакомила нас пока. «Ника, пойдём, надо уже собраться вместе, найти именинницу и выпить за неё». «Я вообще-то хотела ещё фрукты помыть, да? Да иди, Ленни, вот это блюдо можешь с собой захватить, а я потом приду». Леннард фыркнул, спрыгнул со стола и приблизился. «Как твой начальник?» Улыбнулся он и бросил на неё странный взгляд. «Я ценю твоё рвение и работоспособность. Но всё же не стоит так усердствовать. Идём к ребятам, отнесём готовые закуски, а за остальным вернёмся позже. Идём. Мы же сегодня празднуем, верно?» Он вдруг взял обе её руки в свои и слегка жал. а в глаза посмотрел так проникновенно и многообещающе, что Ника вздрогнула. Машинально она выдернула руки и отступила на пару шагов, а потом развернулась, схватила блюдо с персиками и чуть ли не бегом направилась в сад. Олден помедлил, но вскоре последовал за ней. Ника шла к беседке и скрипела зубами. Мало ей злобного придурка Авана, теперь еще и Леннард подкатывать вздумал. «Господи, можно я прямо сейчас потеряю сознание, а очнусь послезавтра?» Деревню они нашли быстро. Кейден сказал за русалочьим озером. Один из гвардейцев вызвался показать короткий путь. «У меня там родня живёт. Всю дорогу Редрик скакал рядом с братцем и временами бросал на него любопытные взгляды. Наблюдать за состоянием Кейдена было интересно. Он хмурился, кусал губы, вздыхал, краснел, бледнел и волновался, как подросток перед первым свиданием. В какой-то момент король заметил, что Рик на него смотрит. «Ну?» — раздраженно фыркнул он. «Гадаю, что ж там за девушка?» Невозмутимо ответил Рик. «Никогда не видел тебя таким. Хороша?» «Она...» Кейден мечтательно улыбнулся. Потом махнул рукой. «Сам увидишь. Я знаю, ты поймёшь». При въезде в деревню Кейден пустил Воронова в голуб. «Да не лети ты так!» Крикнул ему Рик, пришпоривая своего коня. «Не могу!» Бросил на ходу братец. Редрик хмыкнул про себя. «Ну что же, прекрасно. Влюблённые идиоты гораздо чаще совершают ошибки, чем нормальные трезвомыслящие люди». Они пронеслись по деревне как вихрь. При виде отряда вооружённых до зубов всадников местные шарахались кто куда и остановились у забора крайнего дома, за которым начинался лес. Кейден спрыгнул на землю, передал поводья ближайшему гвардейцу — «Двое охраняют здесь, остальные за мной», — сказал он и толкнул калитку. Громко топая, извиня шпорами, они подошли к крыльцу. «Окружить дом», — приказал Кейден гвардейцам. «Рик, не отставай!» Королев залетел на крыльцо и вдруг замер в нерешительности. Редрик спеша поднялся за ним и встал рядом. «Волнуется», — усмехался он про себя. Кейден, наконец, опомнился, трижды громко постучал. Дверь открылась почти сразу. За порогом стояла девушка. «А ведь и правда хороша», — поразился вдруг Редрик. «Очень». «Кейден!» — ахнула она и закрыла лицо руками, как будто боялась поверить собственным глазам. Это выглядело так мило, что Рик невольно улыбнулся, любуясь прелестным зрелищем. Кейден шагнул через порог, взял красавицу за запястье и отвёл её кисти от лица, уверенно, как будто имел на то полное право, а потом схватил за талию двумя руками и приподнял. «Я нашёл тебя», — выдохнул он. Её губы заметно дрожали, а во взгляде было так много всего. Радость, недоверие, страх, надежда, волнение, тоска и ещё любовь, «Да, определённо. Эти глаза светились любовью. Редрику стало обидно, что она дарила свой взгляд Кейдену. Только Кейдену. Исключительно Кейдену. Всегда всё лучшее достаётся Кейдену. Его самого, хоть и настоял рядом, девушка, кажется, даже не заметила». Братец потянулся к ней с явным намерением поцеловать. Она еще шире распахнула глаза и вцепилась в его плечи. Рик неожиданно для самого себя сжал кулаки. «Милая, кто там пришел?» Раздался женский голос, и взгляд девушки сразу потух. «Пусти меня», — сказала она, нахмурившись.